Глава 10 Оставшись одна, дала себе пару минут на то, чтобы привести мысли в порядок. Если верить интуиции, которая, как и магия, вышла на новый уровень, пресловутое дело рода грозит стать новым витком внимания мироздания, но именно сейчас не стоит фокусировать на нем внимание. Будет информация, буду паниковать. А пока... Доброе утро. На кухню я вошла с доброжелательной улыбкой, еще из коридора услышав, как Аллан с кем-то приглушенно беседует. И не ошиблась. Чай пили уже трое мужчин, угощаясь новыми булочками, которые явно принесли с собой. Те, что купила я, Аллан съел еще полчаса назад. «А вы быстро!» — с подозрением прищурился дракон, пока я разглядывала своих коллег. «Глория настоящий профессионал!» — без преувеличения похвалила модистку и напомнила братишке о манерах. «Не познакомишь нас?» «О, да!» — сконфузился Алан, но буквально на мгновение, после чего просиял и гордо произнес. «Ребята, это мисс Шаная Кальмо, моя обожаемая родственница, о которой я вам говорил. Только-только окончила магический колледж в городе недавно, но уже успела зарекомендовать себя с самой положительной стороны. Шанни, это Джиллиан Броско, превосходный юрист и просто отличный парень». Алан указал на молодого крепыша, куда больше похожего на борца-тяжеловеса, по нелепой случайности надевшего строгий пиджак вместо майки-борцовки. На вид мужчине было лет двадцать семь. Он был очень смугл, темноволос, высок и весьма широкоплечь. Имел грубоватые черты лица, крупный нос и низкий лоб с широкими бровями, но при этом невероятно располагающую улыбку и умные глаза, которые глядели на меня из-под кустистых бровей с нескрываемым интересом и доброжелательностью. «Приятно познакомиться, мисс Кальмо!» — пробасил юрист, — Протягивая мне руку, но когда я протянула свою для рукопожатия, ловко ее перевернул и поднес к губам для легкого поцелуя. Смущаться не стала, но для себя отметила, что мужчина весьма непрост и явно не знает отбоя от женщин. В нем нет ничего от легкости и привлекательности Алана, зато есть та самая основательность и крепкое плечо, которое кружит голову женщинам ничуть не хуже комплиментов. А это Нортон Грудо, наш первоклассный детектив и еще один отличный парень. Продолжил знакомить Алан, переключая мое внимание на второго мужчину. Он не был высок или широкоплеч, но не производил впечатления задохлика. Наоборот, оценив, как ладно сидят на нем самая обычная черная рубашка и темно-серый жилет в тонкую полоску, а также отметив цепкий взгляд карих глаз и когда-то давно сломанный нос, я мысленно констатировала, что Нортон в этой троице самый опасный противник. Не для меня, нет. А для тех, кто рискнет обмануться внешностью стройного 25-летнего мужчины с нечитаемым выражением лица профессионального дворецкого, ну или сыщика, чувствовались в нем очень хорошо скрытая внутренняя сила и порывистость, которая легко может смести ураганом что угодно, если придется. А вообще классные ребята. Мне уже интересно их узнать поближе, лишь бы не решили, что я интересую их как женщина. «Если никто не против, предлагаю перейти к более неформальному общению», предложила я первой. «Пусть господа и мисс остаются лишь для клиентов. Между собой нам будет гораздо удобнее общаться просто по имени. Не возражаете?» «Дело, — говоришь. »— одобрал мою инициативу Джиллиан и неожиданно подмигнул. «Парень есть?» «Даже больше, чем хотелось бы». Рассмеялась я от вполне ожидаемого вопроса. и не стала скрывать, мысленно посмеиваясь. «Завтра иду на свидание с принцем аль а в субботу согласилась на общество инспектора Вилсома». «Недавно, говоришь, в городе?» Проницательно хмыкнул Нортон, качая головой, пока Джиллиан удрученно вздыхал, сообразив, что он в пролете. «Мне вообще с кавалерами не очень везет», — поддакнула я, словно не замечая, что в понимании окружающих все совсем иначе. Я не стала скрывать еще кое-что, предпочтя рассказать сама, пока слухи не обросли дикими подробностями, как оно обычно случается. «Чуть больше недели назад меня пригласил на морскую прогулку Массимо Дуара». Заметила, как резко нахмурился детектив Нортон, и недовольно прищурился Алан, будучи еще не в курсе этих моих заключений. Но не стала прерываться, решив выговориться сразу, пока еще было желание. Он напился и начал приставать, а когда я дала отпор, то скинул в море. Как видите, мне удалось спастись, но отнюдь не благодаря ему. Я позволила себе кривую усмешку, оценив мрачные лица всех троих. Его арестовали, но до суда Масима не дожил. Сошел с ума и умер от кошмаров. По крайней мере, это официальная версия, которую мне озвучил инспектор Вилсом. Так вот откуда вы знакомы. вполголоса полголоса пробормотал Аллан и тут же возмутился. Почему ты мне раньше ничего не рассказала? А зачем? Я пожала плечами. Не лучший эпизод из жизни, согласись. Тем более он закончился еще до того, как мы увиделись в банке. Сейчас же я просто подумала, что вам стоит узнать об этом от меня. Мало ли, какие слухи пойдут о моем моральном облике, если кому-то из журналистов вдруг взбредет в голову раскопать мою подноготную после приема у бургомистра». «Ты приглашена на прием?» — приятно удивился Джиллиан, вновь взглянув на меня с нескрываемым интересом. «О, она у меня героиня!» — самодовольно ухмыльнулся Алан и потряс газетой, которую явно принес кто-то из мужчин. «Вот, оцените статью». Расстелив газету на столе, чтобы всем было видно, Винтерфелл восторженным тоном зачитал журналистский опус о происшествии в банке, акцентируя внимание на предложении, в котором инспектор Вилсом героически спасает горожан от грабителей, но не один, а благодаря своевременной и незаменимой помощи мисс Кальмо, сумевшей своей магией вывести из строя бомбу, чья взрывная сила впоследствии была оценена экспертами в три десятка МЕ, магических единиц. Три десятка? Недоверчиво переспросил Нортон, глядя почему-то на меня. А мне вдруг резко поплохело и захотелось присесть. Если верить памяти Шанни, а не верить смысла не было, бомба подобной силы могла с легкостью подорвать все здание банка, оставив после себя лишь руины. А мы ее с Люцией... того... закапсулировали. Шанни. Заметив, как я побледнела, Алан первым подскочил со своего места и усадил меня на свободный стул, тут же подав стакан с водой. Дыши, все хорошо, только дыши. «Три десятка МЕ!» Пробормотала в полголоса, не веря собственным ушам. «Да нас бы там по стенам размазало!» «Не по стенам, а по руинам!» Педантично поправил меня Нортон, хмуро кусая ноготь большого пальца. «Ты права, крайне странно. Кто в своем уме носит с собой такую чудовищную мощь? Они ведь грабители, а не самоубийцы. Что-то тут не так. Алан, если не против, я возьму дело на контроль. Ограбление банка в нашем городе само по себе редкость, а уж такое. Да, ты прав». Сурово кивнул дракон, глядя при этом на меня. Кажется, я узнал одного, это человек Стального Тима. Но лучше все равно уточни в управлении, ошибки быть не должно. Странно все это. Стальной Тим промышляет не грабежами, а махинациями иного рода. Заметив, что я с интересом прислушиваюсь к его рассуждениям, Аллан оборвал сам себя, ослепительно улыбнулся и хлопнул в ладоши. Все, за работу. Нортон, на тебе сбор информации по ограблению. Я за покупками. Джиллиан, остаешься присматривать за Шаней. Шанни... Я выразительно приподняла бровь, на что дракон улыбнулся еще шире и подмигнул. «Чем в первую очередь заняться тебе, сама выберешь, тут я пас. Еще что-то надо, или я могу уже идти?» «Иди уже, большой брат!» Улыбнулась ему, не в силах долго грустить рядом с этим бесперебойным источником позитивной энергии. «Не забудь вернуться к обеду!» Задаченное делом, мужчины послушно разошлись, оставив меня прибирать на кухне. На это ушло совсем немного времени, и, прихватив со стола газету, а с тумбы сумку и покупки, я перебралась в приемную. Прямые солнечные лучи, беспрепятственно проникающие в приемную, успели излишне нагреть воздух, так что первым делом я распахнула окно и впустила в помещение весеннюю прохладу и разнообразные цветочные ароматы. Потрясающе все-таки жить в мире, где не существует выхлопных газов и иной химической промышленности. Из-за приоткрытой двери, которая вела во второй кабинет, занимаемый сейчас Джиллианом, быстро донесся одобрительный возглас и просьба обращаться за помощью по любому поводу, на что я ответила благодарным согласием и отправилась обживать пустующий стол секретаря. Первым делом проверила боковые ящики, которых оказалось три, и все полны хлама. В верхнем – фантики из-под конфеты, грязные бумажные кульки из-под печенья и прочей выпечки. В среднем – парочка потрепанных дамских журналов и бульварный роман – Явно читанный не единожды. В нижнем, который оказался тугим и открылся далеко не сразу, обнаружился ворох подозрительных бумаг, которые я не стала выбрасывать сразу, а предпочла разобрать. Хм, странно. Очень странно. Квитанции, счета, любовные записки, вырезки из газет. Почему предыдущая секретарь не забрала их? Не представляют для нее ценности? Или просто не смогла открыть ящик? А может, так разозлилась, что просто забыла? В любом случае, лучше перестраховаться и изучить все. Мало ли. Вдруг она занималась шпионажем. Глупо, конечно, но в свете того, что происходит вокруг меня, не стоило исключать даже самые нелепые предположения. В итоге весь следующий час я скрупулезно сортировала бумаги и впрямь найдя среди них кое-что ценное. Те же счета на оплату самых разных услуг, в том числе коммунальных, которые явно не дошли до адресата. То есть хозяина дома. Любовные записки убрала в отдельную стопку, решив изучить их позже и понять, только ли это чужая распущенность или также злой умысел против Алана. Я не нашла в приемной корзины для мусора, так что пришлось завести новый список для покупок и прописать в нем это первым пунктом. А фантики из верхнего ящика отправились прямиком в кухонный утилизатор, как и дамские журналы полугодовой давности вместе с бульварным романом. Я уже заканчивала изучать вырезки из газет, которые касались в основном раскрытия громких криминальных дел с упоминанием имени инспектора Вилсома. Она и на него глаз положила. Когда мелодично тренькнул дверной колокольчик, уведомляя меня о приходе посетителя. Хм, «У нас гости?» Не поленилась и вышла проверить, а увидев, что это не Аллан или Нортон, а весьма миленькая, пухлощекая и курносая барышня с претензией на мисс Мира, это читалось во взгляде свысока, доброжелательно поприветствовала гостью. «Добрый день! Чем могу помочь?» «Секретарь!» уточнила она капризным тоном, жеманно расстегивая пуговки модного пальто с меховым воротником. «Секретарь!» кивнула я, прячась нисходительную усмешку. «Ох уж эти юные барышни, считающие себя центром мироздания!» «У меня важное дело к господину Винтерфеллу!» Еще капризнее заявила дамочка с непонятным для меня недовольством, поправляя на плечах пальто, словно хотела его снять, но что-то мешало. «О, нет! Она и впрямь решила, что я прислуга и обязана ее раздеть? Вот наивная!» «Господин Винтерфелл сейчас занимается крайне важным делом в городе, но вы можете описать свою проблему мне, и как только он вернется...» «Ты не поняла!» Раздраженно перебила меня Фифа, окончательно переставая нравиться. А ведь пока не открывала рот, такая милая девушка. Я буду беседовать только с твоим хозяином. Когда он вернется? Во-первых, господин Винтерфелл мне не хозяин, а работодатель. Произнесла я ледяным тоном, глядя на выскочку с долей заслуженного раздражения. Во-вторых, пока не узнаю суть вашего дела, за него не возьмется ни один из сотрудников бюро. Тем более сам господин Винтерфелл. «Он крайне занятой мужчина и занимается только действительно важными делами. Вы еще желаете с нами сотрудничать, миссис?» «Я мисс!» — визгливо перебила меня брюнетка, в лице которой я только что заимела врага всей жизни. «Более того, я леди, баронесса Лидия фон Вальциг!» «Прекрасно!» — произнесла я без выражения. «Меня зовут...» «Меня это не волнует!» — фыркнула дамочка, наконец снимая свое пальто и практически швыряя его в меня. Я отступила, так что одежда благополучно приземлилась на пол, что вызвало новый виток гнева истеричной гости. Да, кажется, я продешевила с пятидесятью золотыми в месяц. Это будет непростой день, чувствую уже сейчас. «Ты!» — ахнула она, покрываясь пунцовыми пятнами гнева. «Как ты посмела! Сейчас же подними! Это фирская леса!» «Да хоть монгольский тушкан!» — хмыкнула я пренебрежительно. «Я секретарь бюро, а не ваша прислуга». «В мои обязанности не входит прием верхней одежды. Если вы настолько беспомощны, что не в силах обслужить себя самостоятельно, стоило захватить помощника с собой». «Дрянь!» — взвизгнула баронесса. «Что здесь происходит?» — прогрохотал суровым басом Джиллиан, вышедший к нам на звуки разгорающегося скандала. «Она топчется по моему пальто!» — снова взвизгнула брюнетка, и мы вместе с Джиллианом скептично оценили расстояние от валяющейся на полу одежды до моих ног. Не меньше метра, точно. Вот только в отличие от меня, юрист выбрал иную тактику и, подняв с пола пальто баронессы, примеряющим тоном проговорил. «Добрый день, леди. Меня зовут Джиллиан Броско. Я юрист высшей категории. Чем могу помочь?» «Мне нужен господин Винтерфелл», — уже не так стервозно заявила баронесса, явно оценив вежливость и стать нашего мистера Вселенная. «К сожалению, его сейчас нет в бюро». Все тем же располагающим тоном произнес Джиллиан, определяя пальто клиентки на вешалку. «Но вы можете поделиться своей проблемой со мной. Гарантирую, мы сделаем все возможное, чтобы вы были довольны нашей работой, леди...» Баронесса Лидия фон Вальцек окончательно растаяла Фифа, глядя на меня с непонятным вызовом. То ли думала, что меня уязвит ее якобы победа, то ли еще что. В общем, я благоразумно скрылась на кухне, чтобы приготовить чаю скандальной гости, предварительно сообщив об этом Джиллу, на что получила одобрительный кивок, а сам он повел клиентку в свой кабинет. Да, первый блинкомом. Надо будет обсудить это с Аланом, Как они справлялись раньше? Сомневаюсь, что мисс Роути позволяла вытирать о себя ноги всяким там истеричным особам. Нет, даже представить не могу. Но нанимать дворецкого и лакея только для того, чтобы они встречали и помогали гостям раздеться? Глупее траты не придумать. Думая об этом, но пока не находя выхода, я расставила на подносе чайные принадлежности на двоих, вынула из буфета купленное вчера печенье, нашла для него красивую вазочку, не забыла о медовых леденцах и только после этого отправилась в кабинет Джиллиана. Судя по тому, что перед ним уже лежал щедро исписанный данными лист, а сам он самым умным видом слушал откровения Баронессы, замолчавшись моим появлением, она уже изложила суть своей проблемы. Да и черт с ней. Я человек неконфликтный, но прямое оскорбление терпеть не собираюсь. И надеюсь, что наше сотрудничество ограничится минимумом, потому что иначе выживет только одна. И это не баронесса. Милая, можешь быть свободна. С подозрительной улыбкой на губах обратился ко мне Джиллиан. А когда я озадачно вздернула бровь, не понимая, с какой стати он вдруг так по-небратски ко мне обращается, буквально по губам прочла «потом расскажу». И не стала упрямиться. Но, конечно, все очень странно. Кажется, совсем скоро это станет моим жизненным девизом. Решив не ломать голову над тем, что будет известно уже совсем скоро, я продолжила разбирать бумаги на столе. И всего минут через десять, по внутренним ощущениям, мне необходимо в комнату часы. Баронесса чинно выплыла из кабинета, не удостоив меня даже взглядом. Проводивший ее Джиллиан не поскупился на комплименты и заверение, что ее проблема будет решена в самые кратчайшие сроки, после чего вернулся ко мне и с непередаваемой медвежьей ухмылкой присел на край моего стола. В общем-то, большого и крепкого стола, но не при его габаритах. Рассказывай. Разрешила я милостиво, откидываясь на спинку жестковатого стула, заменить стул и видя, как распирает юриста изнутри. С какой стати я вдруг стала милой? В лоб давно не получал. Ха, а ты можешь? Иронично удивился Крепыш. На что я просто создала в ладони огненный сгусток и многозначительно подкинула, давая понять, что не собираюсь морать руки. Я ведь маг. Ладно, ладно, верю. Но это все исключительно ради твоей безопасности. — Поясни. — нахмурилась я, чувствуя, что это не шутка. — Это баронесса, — криво усмехнулся Джил, вкладывая в слово просто тонну сарказма. — Желает выяснить личность новой пасси принца Альмаэйро. Готова заплатить за одно лишь имя десять золотых, за адрес еще двадцать, а возможный компромат плюс пятьдесят. Чуешь, куда ветер дует? — Черт. Я скрипнула зубами, мгновенно сообразив, что едва не попала в переплет на ровном месте. Неужели активная воздыхательница Камаля? Этого еще не хватало. Что она знает? Практически ничего, успокоил меня юрист. Удивительно уже одно то, как она вообще пронюхала про наличие новой пассии. Рассказать? Конечно. О, это полноценная детективная история. Хитро улыбнулся Джиллиан, став похожим на огромного кота, полностью довольного жизнью. Не прекращаю поражаться женской логике, которая из обрывков фраз и недосказанности может сотворить полноценный скандал, трагедию века, а то и межрасовую войну. Так вот, эта леди вчера просто-напросто видела принца в парке и слышала обрывок приказов, в котором звучало желание приобрести некие женские украшения экстра-класса. Естественно, она сделала соответствующие выводы, особенно после того, как сам принц не выразил особого интереса от общения с ней самой, как было еще пару дней назад на праздновании свадьбы племянника бургомистра. Я снова поморщилась, не представляешь, что буду делать, если эти украшения окажутся предназначены мне. Лучше ошибиться. И с тяжким вздохом поинтересовалась. И что будешь делать? Как что? Не слишком искренне удивился юрист. Работать, конечно. Этот прохвост у нас каждую весну толпами поклонниц обрастает, как бездомный пес блохами. Не удивлюсь, если у него на неделю вперед расписан каждый вечер, а то и ночи. Так что списочек и спаси составить не проблема. А там уж пусть сама разбирается. Я недоверчиво хмыкнула, качнув головой, на что Джиллиан уже куда серьезнее произнес. Шэнни, ты не думай, я не идиот. Догадываюсь, что ты у него в этот раз цель номер один, а может и единственная. Есть в тебе что-то... Не знаю, не могу уловить, но внимание притягивает в один миг. Уверен, принц это сразу заметил, недаром на ужин пригласил. Я одну только не пойму, где вы с ним пересеклись? Он меня через забор увидел. Я смущенно отвела взгляд, ограничившись полуправдой. Мой участок соседствует с домом племянника бургомистра, он был там на свадьбе. А, ну тогда все ясно. Протянул он с пониманием, и вдруг многозначительно поиграл бровями. И как он тебе? Сволочь, призналась честно. Я также честно добавила, пока Джилл обескураженно хлопал ресницами. Но сволочь обаятельная. Представляешь, избил Алана только за то, что решил будто братик за мной волочиться. Мол, не подходит мне настолько ветреный поклонник. «Избил Алана?» Недоверчиво переспросил Джиллиан, и я утвердительно кивнула. «Да быть не может. Он же... Да мы спаррингуемся каждую неделю в клубе, и я неизменно оказываюсь на лопатках». «Даже так?» Настала моя очередь удивляться. «Что за клуб?» «Да...» Отмахнулся Джилл. «Боксерский. Заморская новинка, но с каждым годом все популярнее. Слышала что-нибудь про кулачные бои?» «Нет. Но очень интересно. Расскажешь?» Найдя в моем лице благодарного слушателя, Джиллиан с восторгом поведал мне о том, что сам является неоднократным победителем местных кулачных боев, которые проводятся в клубе по вторникам и пятницам. Причем все законно и официально, а участником может стать абсолютно любой. Раз в месяц и вовсе проводятся открытые соревнования, по итогам которых два раза в год выбирается чемпион. В этом году у меня все шансы, самодовольно похвастал Джил. Прошлым чемпионом снова стал Уилсом, но это был его десятый юбилейный титул, после чего он официально объявил, что завершает карьеру кулачного бойца. Аллан в соревнованиях не участвует, ему и спаррингов достаточно. Кроме этих двоих, у меня в городе соперников. Нет.